Глава шестая. Есть ли жизнь на Марсе? Хедония и Центрополис. Марс. 24-25 февраля 2282 года по Рождеству Христов. Понастроили, млен! Я с чувством легкого недоверия взирал на тактический монитор, где отображался подробный план марсианской столице. Никогда не думал, что Центрополис такой здоровый. Сам монитор тоже внушал уважение. Горизонтальная плазменная панель 3х2 метра габаритами, установленная на уровне человеческого колена. Обзор замечательный, прорисовано еще лучше. Можно просматривать отдельные объекты в многократном увеличении и в разных плоскостях. Разумеется, панель была уворована. Куда вам для личного пользования? Да только не у нас, а у американцев. Не понимаю, откуда у него появилась непреодолимая страсть тащить из секретных лабораторий все, что не прибито гвоздями. Готов голову прозакладывать. У хозяина Кедонии в детстве отбирали игрушки. Фрейдизм чистой воды. Ничуть и не здоровый, как вы изволили выразить, капитан, отозвался удав с самым глубокомысленным видом обозревавший монитор, стоя рядом со мной. 620 квадратных километров в общей сложности с учетом наземного и трех подземных уровней, 17 шлюзов на поверхность, термоядерный энергоблок с четырьмя реакторами на водороде, 30 генераторов силовых полей. Полностью автоматизированные металлургические заводы, расположенные к западу, в расчет не берем. Люди посещают их редко, только для профилактических осмотров и ремонта. В общем и целом, Захватить Центрополис с небольшими силами проще простого. «Вам легко говорить», — скривился я. «Чтобы полностью взять под контроль базу подобных размеров с населением 40 тысяч человек, потребуется минимум полк морской пехоты и полицейская поддержка». «Не надо мыслить армейскими стандартами», — мягко прервал меня Удар. «Вас послушать, так создается впечатление, будто каждый обитатель Центрополиса...» Вооружен почищик гвардейского спецназовца. Ничего подобного. Силы поддержания внутреннего порядка на базе составляет всего 56 человек. Вооружение стандартное для полиции. Импульсные винтовки и шокеры. Несколько пистолетов у офицеров. Зачем больше и сложнее? На всякий случай в ангарах припрятаны пять истребителей планета космос. И вокруг основных сооружений установлены системы противовоздушной обороны. Но больше для порядка, чем по необходимости. Против кого здесь серьез воевать? Вы говорили про некие стандарты, напомнил я. Именно. Что нужно захватить на таком объекте в первую очередь? Или, как сказала Лолочка, вас учили только равняясь смирно? И ничему больше? Прежде всего, административный блок, отрапортовал я, не обратив внимания на подковырку уда перекрыть доступ на взлетные площадки, заблокировать систему навигации, занять энергоцентр, взять под контроль системы жизнеобеспечения. Телефон, телеграф, мосты, вокзалы. Со вздохом процитировал удав классика марксизма. Вы все правильно сказали. Одним словом это выразить можно. Центральный компьютер, разумеется. Овладев им, возьмете под свое управление всю базу целиком и полностью. Единый искусственный интеллект, мозг центрополиса, контролирует все и вся. На второстепенные дублирующей системы можно не обращать внимания. Исключено! Я яростно замотал головой. Априори невозможно. У них компьютер на биологической базе, информационные носители на ДНК основе, клоны человеческих нейронов, процессоры совмещенные, «Биотехнологические», – кивнул старик. «Вы сейчас начнете говорить, что изменить программу компьютера такого типа невозможно, что проникнуть в его базу данных никто не в состоянии, и что на нем стоит защита от постороннего вмешательства? Позволю себе не поверить. Разум Центрополиса не обладает собственным сознанием, как, например, Птолемей или бортовые компьютеры моих челноков. Следовательно, этим разумом можно манипулировать как угодно» поскольку он не является личностью. Обычный тупой исполнитель чужих приказов, запрограммированный на одно исполнять свои обязанности и не допустить причинения вреда человеку. Но захват Центрополиса со стрельбой он все-таки допустил. Значит, был перепрограммирован заранее. Кстати, вы не заметили ничего необычного в видеозаписях из здания администрации из диспетчерской вышки? Конечно, заметил. Нападавшие использовали не импульсное, а огнестрельное оружие, причем сами были облачены в боевые комбинезоны с экзоскелетом и отражающие шлемы. Модель Фолькленд, английская, поступила на вооружение в 2269 году. Сейчас считается несколько устаревшей, но до сих пор используется в частях особого назначения Великобритании как универсальная защита во время спецопераций в основном по освобождению заложников. «Угу!» — одобрительно улыбнулся Удав. «Пройдем в соседний зал. Кое-что покажу. Вам придется по вкусу. Оцените, как профессионал». Как выяснилось, Кедония, ко всем прочим имевшимся здесь чудесам техники и частной инициативы, была еще неплохо укреплена. А Удав порадовал собственное самолюбие неким подобием оперативно-тактического командного пункта откуда в случае нападения недоброжелателей мог руководить обороной базы а в обычные времена подсматривать за соседями рядом с американским нарад китайской великой стеной или центром стратегического командования на кронштадте это выглядело сущей любительщиной правда весьма высокого уровня старикан будто хомяк в нору приволок на акедонию все находившиеся в радиусе досягаемости его длинных щупалец военные разработки последних лет объединив их Несколько несуразную и нескладную, но достаточно эффективную систему защиты. По крайней мере, никакие другие частные лица или негосударственные корпорации не могли похвалиться ничем подобным. По счастью, Удав не использовал ворованную технику против других людей, и я готов был простить ему навязчивую страсть к скопидомству. «Ну как?» – надувшись от гордости, поинтересовался Удав – припроводив меня в некое подобие тира. Немаленькая пещера была вырублена в сплошной скальной породе. По каменным стенам пробегали редкие голубые искорки, свидетельствовавшие о наличии дополнительной защиты в виде поглощающих силовых полей. Спросил участливо и с надеждой. «Вам нравится?» «Как ребенок, честное слово», — подумалось мне, решил продемонстрировать взрослому дяде свои паровозики и машинки но коллекция и впрямь отличная. «Более чем», – коротко ответил я. «Мечта настоящего мужчины». Непосредственно Тир находился в дальней части зала, а по обе стороны от шлюза громоздились подсвеченные стойки с самым разнообразным оружием. От старинных огнестрельных моделей 20 века до самых современных плазменных и лучевых винтовок и деструкторов, которые нам пришлось применять на Геоме два года назад. На первый взгляд, коллекция составлялась из полутысячи экземпляров. Отдельно были представлены средства личной защиты. Тоже найдется на что посмотреть. Бронежилеты и щитки на керамической основе, шлемы с ночными и инфракрасными визорами, боевые скафандры и комбинезоны ВКК, генераторы обтекающего поля, отводящего от человека импульсные разряды. Несколько образцов экзоскелетных костюмов, позволяющих человеку действовать в любых условиях от невесомости до планет с большой силой тяжести. «Вот, попробуйте!» Удав взял дистанционный пульт и активировал хорошо знакомые мне поучением и паре-тройки боевых операций БК. «Боевой костюм модели Волкодав. Прогуляйтесь с ним по полигону. А я...» Не откажу себе в удовольствии пострелять. Например, вот из этой штуки. В руках хозяина базы оказалась стандартная импульсная винтовка ИВ-14 с зарядным блоком на 24 выстрела. «Он исправен?» — поинтересовался я, постучав по черной чешуе костюма. Мой собеседник нахмурился. «Ладно, не обижайтесь. Это была неудачная шутка». Швы на костюме разошлись. Я сбросил... Обувь и куртку комбинезона, оставшись только в брюках и майке. Забрался внутрь. Сразу почувствовал, как все тело облегло что-то мягкое и упругое, напоминающее желе. Когда опустился на мордник шлема, перед глазами встала привычная картина. Несложный интерфейс внутреннего компьютера, зеленые и красные огоньки, мерцающий кружок детектора движений, панель счетчика Гейгера. Я сразу переключился на инфракрасный обзор. «Начинаем?» – услышал я голос удава, транслируемый динамиками шлема. Оставив толстяка без ответа, я вышел на обширную площадку, неоригинально поименованную удавом полигоном. Радиус метров 200. Впереди и по бокам сплошной камень и силовые поля, которые не позволят отразиться разряду. Попутно активировал экзоскелет костюма. Теперь можно передвигаться значительно быстрее, не затрачивая особых усилий. Костюм будет повиноваться любому моему движению. Слева на внутренней поверхности лицевого щитка заморгал тревожный оранжевый сигнал. Я атакован. Ну точно. Удав, стоя в позе слегка ожиревшего ковбоя, вовсю палит по мне синими молниями из своей винтовки. Удары не чувствуются. Панцирь отражает импульсы. Но мы так просто не дадимся, даже в шутку. Вспомнив инструкции и руководствуясь собственным опытом, я слегка подпрыгнул вверх и влево. Экзоскелет среагировал на движение, многократно его усилил, и меня унесло метров на восемь в сторону. Несколько разрядов прошло мимо. Приземлился мягко, на обе ступни. «Попробуй что-нибудь другое», — непринужденно поинтересовался Удаб. «Плазму, к примеру». «Эй-эй», — возмутился я, заметив, что старик сменил оружие. «Вы с ума сошли? Поставьте на минимальную мощность!» «Не бойтесь, я не хочу вас убить!» В следующие две минуты я почти безуспешно старался увернуться от плазменных плевков. Компьютер Волкодава начал паниковать. Поверхность костюма разогрелась до критической. «Хватит!» Удав аккуратно поставил винтовку на стойку. «Вылезайте наружу и посмотрите на один забавный эксперимент!» Как только костюм раскрылся и выпустил меня, будто устрицу из раковины, подошел удав. В руке он держал древний Кольт-45. Такой пистолет знает всякий, кто хоть раз смотрел в вестерны. «Защита выдержала», — констатировал очевидный удав. «Я насчитал 39 прямых попаданий, каждое из которых было бы смертельным для обычного человека. И еще десяток». Вы бы погибли, поскольку броня могла расплавиться. Теперь смотрите внимательно. Костюм по-прежнему активирован, только человека внутри нет. Грохнул выстрел Искольта. На груди волкодава образовалась неопрятная рваная дыра. Ясно. Удав был меньше меня ростом, но показалось, что он посмотрел сверху вниз. Вот она, главная проблема нашей цивилизации. Мы привыкли к стандартам, к обыденности. Никто и подумать не может, что сейчас кто-то начнет использовать оружие, давно и окончательно ставшее едва ли не эталоном архаики. Мы привыкли к новому оружию, новым методам обороны и полагаем, что совершили невероятный технический скачок. Разве что позабыли о том, что все новое – это хорошо забытое старое. Теперь понимаете, почему засранцы, атаковавшие Центрополис, были облачены в похожие костюмы, а в руках держали древние автоматы Калашникова. Господи иисусе До меня наконец-то дошло, хотя я никогда не считал себя тугодумом. Так значит, халифат? Вся эта история с закупками лицензий? Вот именно! Основа победы – простота. Одевайте свою курточку и ботинки, идем обратно. Лолочка наверняка успела собрать все необходимые данные по этому... Кхм... Инциденты. Не называйте ее так. Лолите не нравится. Да? Постоянно забываю.